Глава 10. Ирина. Неделя спустя. Нормально всё, царапинка, проворчала я, наблюдая, как Ирис колдует над царапиной на моей коленке. И ничего не царапинка. Вон сколько крови, насупилась она, указывая на украсившие ногу алые разводы. Поэтому надо обработать, назидательным тоном поддержала сестру Зофия. Она подошла к нам с полной миской воды. «Ты уверена, что смогла уйти?» — обеспокоенно уточнила сидящая напротив меня в кресле Эрато. Разговор проходил на чердаке дома в обители жриц. Царил поздний вечер, народ внизу гулял, но хозяйка заведения предпочла остаться со мной. Да, как только убежала, проверилась на маяки, накинула отвод глаз, несколько раз меняла личины, Потом закупилась новой одеждой, выбросила сумку, переоделась, снова меняла личины и прыгала между карет. Четыре часа носилась по городу. А ведь даже не искала несчастных влюбленных. Из дворца я унеслась сразу после памятного разговора с Юносом. Отправилась к Эрато. Там и переночевала, признаться, не особо веря в долгосрочность освобождения. Но лорд за мной не заявился, потому я продолжила свою тайную жизнь. Сначала решила передохнуть. Вернулась в квартиру, от души наплелась о в лавке, погуляла с отцом. Ну и ждала слушанья по разводу. Но Филимон якобы уехал в командировку, потому этот вопрос откладывался. А вот когда захотела попить кофе в любимой кофейне и порисовать, случились неприятности. Проходящий мимо мужчина признал во мне по сумке волшебницу, начал требовать портрет но его оттолкнули от меня какие-то больно тёмные на вид личности. Я бросила им в лица снопы искр, брызнула дурмана и сбежала. По пути умудрилась споткнуться, разбить колено, но скорости моей это не убавило. А потом я бегала по городу, сбрасывала возможный хвост, пока совершенно обессиленная не добралась до дома. Здесь и жрицы окружили меня заботой и расспросами. — Хорошо, — кивнула довольная Рату. — Как? И замолкла, когда ужил ее артефакт связи. Она вытянула из лежащего рядом клатча алый глянцевый футляр и раскрыла его. «Эрата, я внизу», — сообщил встревоженно Юнос. «Можно подняться?» «Да, я вас встречу, лорд». Она озадаченно хмурилась, но отправилась за гостем. Пара мгновений, и женщина скрылась в темноте тайного хода. «Он же не за мной!» прошелестела я безрадостно, опуская юбку. «Он обещал тебе свободу!» — насупила Сирис. После ареста и угроз она тоже не жаловала лорда, когда Зафия оставалась к нему лояльной и даже заинтересованной в женском плане. «Ирина, ты здесь!» — выдохнул с облегчением Юнос, стремительным шагом врываясь в помещение. Естественно, он ничуть не изменился с нашей последней встречи. Был все так же могуч, Внешне ярок и нереален, разве что выглядел немного усталым. Под глазами пролегли тёмные круги, полоска длинных волос спадала на правую сторону, острыми прядями цепляясь за скулу. «Здесь», — подтвердила я осторожно, усмехнувшись, когда из-за ворота Юноса выглянул Поуль в образе птички. «Добрый вечер, Ло, Юнос!» и постаралась улыбнуться. Ментальный считыватель лежал где-то в квартирке, «Слишком сложная и болезненная штука, чтобы носить его постоянно. Но сейчас я бы от него не отказалась, ведь не знала, что у дракона на уме». «Привет», — улыбнулся он, принимая вполне расслабленный вид. «Поуль принёсся, пищал, звал меня, привёл сюда. Я решил, что-то случилось, и, кажется, прав. Я чувствую твою боль». «Эм...» Я с тяжёлым вздохом задрала подол платья к бёдрам, и через пару мгновений лорд оказался у моих ног. Буквально. А Паули вовсе перелетел ко мне на макушку. — Что случилось? — уточнил Юна, сводя вспыхнувший зелёным светом ладонью над моим коленом. Конечно, рассчитывала на драконье лечение, потому и показала рану, но уж больно-довольно улыбалась и Рату, чем невероятно смущала. — Случилась неприятность подтвердила она, степенно возвращаясь к своему креслу. Но Ирина сумела благополучно из нее выбраться. «Какого рода неприятность?» Лорд без вопросов принял из рук Зофии миску. «Да не надо!» — выдохнула я слегка возмущенно, когда он начал выжимать тряпку. Естественно, сразу забрала ее и принялась самостоятельно смывать кровь. «Спасибо за лечение. Уже не больно, но ты меня смущаешь». Исправилась, заметив, как он посмурнел. Лишило меня удовольствия. Проворчал, но в его голосе слышалось лукавство, потому я придушенно усмехнулась. По-прежнему опасалась его действий, но очень старалась вести себя обычно. В конце концов он отпустил, обеспечил поддержку, хотя ему это далось ой, как нелегко. «И мы не враги, и даже больше союзники». «Я ведь не отказываюсь от миссии по освобождению богини. Значит, должна с ним сотрудничать и сдерживать свои страхи». Ирина очень устала, не ела, и здесь шумно. «Думаю, безопаснее и лучше всего, если вы проводите ее до дома. По дороге она и расскажет, что с ней случилось», — предложила Эрато. «Это лишнее», — я натянута улыбнулась. «У лорда наверняка много важных дел и без меня». «Да мне так и самому будет спокойнее». Юнос легко подскочил на ноги. «Идем, Ирина, заодно покажешь, как устроилась». Препирательство ни к чему не привели, потому что жрицы вдруг выступили на стороне дракона. Даже Ирис согласилась с необходимостью лордовой охраны. Так что одним взглядом, пообещав Ирату долгий и мучительный вынос мозга, я позволила Юнасу себя увести. На улице мы, само собой, надели личины и отвод глаз моего производства. Лорд уточнил по удаленности моего жилища, после чего решил добираться пешком. Ездить с ним верхом мне не понравилось, и я снова согласилась. По пути старалась отрешиться от прошлого и воспринимать Юноса коллегой-провожатором. Тем более артефакт делал из него вполне обычного мужичка с пузом. Да и было что рассказать. Историю своего грандиозного побега я могла поведать в десятки эпичных интерпретаций. Кажется, лорд оценил мое красноречие. От посиделок в таверне я отказалась, сославшись на усталость. Мы заказали еду на вынос и продолжили свой путь. У своей квартирки я замялась. Как-то пока не была готова впускать посторонних в свою «пещеру», как когда-то назвал мое убежище сам Юнос. «Проверь помещение». Как только подтвердишь, что все в порядке, я уйду». Ободряюще улыбнулся он. Закивав, я отперла замки, вошла в квартирку и проверила защиту. Ее никто не беспокоил. Пауль полетел осматриваться и засел грызть семечки на кухоньке. «Пусть остается охранять», — махнул рукой Юнос. «До встречи, Ирина». Оставив пакет с едой в прихожей, он закрыл за собой дверь. «До встречи». Мне осталось лишь махать его задержавшейся тени. Та помотала головой и к моему облегчению тоже скрылась. Так к ней не привыкла. «Можно выдохнуть», — я подмигнула поулю. Тот чирикнул, слетел на пол уже в лисьем обличье и засеменил к пакету с едой. Мясо он любит не меньше семечек. «Сейчас, не торопись», — рассмеялась я, спеша спасти свой ужин от хитрого хранителя. Позже я переоделась и засела на кухне с Поулем. Жаркое оказалось просто обалденным. Даже стало жаль, что заказала лишь одну порцию. Да и тортик порадовал. Поглощая его и обсуждая со внезапным сожителем осторожное поведение Юноса, я прикончила всю еду и принялась мыть тарелки, когда раздался стук в дверь. «Кто это может быть?» Но вопросы рассеялись с появлением на полу драконьей тени. Та сразу отпрянула, чтобы меня не пугать. А я отправилась открывать. «Лорд Юнас что-то забыли?» — предположила настороженно, обнаружив на пороге все того же пузатого мужичка. «Нет». Он сделал решительный шаг в прихожую, оттесняя меня, и закрыл за собой дверь. «Буду жить с тобой. Есть еще одна кровать?» Если нет, я взял спальник и продемонстрировал мне набитую сумку. «Чего?» «Не кричи». Юнос коснулся артефакта под простой серой рубашкой, и его внешность вернулась. Мне представилась возможность заглянуть в бесстыжие изумрудные глаза. «Говорю, буду жить с тобой и охранять». «Это я слышала», — прошипела учащенно, дыша от шока. «Зачем?» «Чтобы охранять». Повторил он и щелкнул меня по носу. «И я должна просто принять?» Отпрянув от него, почесала травмированную часть тела. «Послушай, Ирина, а на тебе есть тот эмпатический артефакт?» «Нет». Я помотала головой, пытаясь собраться. Весь полет кровожадных мыслей сбила внезапным переходом. «Сейчас надену!» прорычала, двинувшись вглубь квартиры. Артефакт нашла сразу, Он лежал в комоде возле кровати, а стоило набросить медальон, как я задохнулась под потоком плещущегося в лорде энтузиазма, решимости, радости и пылкой надежды. «Что вы задумали?» — уточнила у него, пытаясь выровнять дыхание. Юнас дожидаться не стал, прошел со мной в спальню и осмотрелся, явно подыскивая место для своей сумки. «Ты», — поправил он, — «мы не лорд и истинная» а союзники на пути освобождения богини, ведь так? Но вы... Ты все равно лорд, а лорду не пристало жить в такой тесноте и охранять беглянку. Послушай, ирина он пронзительно посмотрел в мои глаза. Я обязан освободить Кариту, иначе этот мир погибнет, а ты жрица, которая как-то приведет к ее освобождению. Но при всех своих артефактах ты по-прежнему хрупкая и нежная девушка». Если бы тебя сегодня поймали, когда ты упала, что бы было? Но я выкарабкалась, как всегда делала. Однажды тебе может не повести. Но так, как ты не собираешься принимать мои условия, я приму твои. Стану твоим телохранителем. Буду охранять тебя здесь, находиться рядом, оберегать, подсказывать, поддерживать. Разве это плохо? Ну, я нахмурилась, раздумывая над его словами. Поддержка, само собой, никогда не бывает лишней. Глупо отказываться от помощи и охраны. Вот только внезапный телохранитель хочет не только оберегать, но и жить со мной под одной крышей, надо сказать, маленькой. И это, на мой взгляд, перебор. «Мне будет некомфортно сожительствовать с незнакомцем», пояснила свое затруднение. «Мы не незнакомцы. Лично я уже провел с тобой жаркую ночь». Он весело поиграл бровями, а я поперхнулась воздухом от его интерпретации. «Да, нам придется постоянно находиться рядом. Но в этом и суть охраны, разве нет?» «А как же лордовые дела?» — провыла я расстроена. Юнос продолжал демонстрировать твердолобость. «Не получилось удержать меня при себе силой? Он решил держаться меня добровольно. И ведь дело не только в охране. Я чувствую, что он хочет защитить» но в нем также сильно стремление ко мне. Юнас не намерен сдаваться на пути завоевания истиной, когда мои жизненные приоритеты не изменились. «Все сбросил на калиста а у меня отпуск», — заявил он. «Алиса подсказала», — ехидно фыркнула я. «Да», — не стал он отрицать. «Я сказал, что волнуюсь за тебя». Она рассказала мне про телохранителей и отпуск. «А жить при этом во дворце будет опасно», «Меня могут выследить, поэтому лучше все время находиться при тебе». «А мне каково будет находиться в одной квартире с мужчиной, который меня хочет?» — скрестила руки на груди, поворачиваясь к лорду боком. От него повеяло замешательством, тоской, но решимость лишь усилилась. «Если ты переживаешь за честь», — заговорил он мягко, будто боясь спугнуть откровенностью, «то я сотню раз мог принудить тебя». Я хочу тебя, но хочу не тело, а всю тебя, Ирина. Ты ведь чувствуешь меня сейчас. Знаешь, я не вру. Что не врёшь, знаю. Что хочешь меня с потрохами и душой в придачу? По эмоциям не понять, — проворчала я, даже не пытаясь скрыть своего замешательства. Привыкла не доверять, особенно мужчинам, после поступка бывшего мужа. Но Юнас предложил вариант с артефактом, потому сомневаться в его словах было глупо. Я читала его словно открытую книгу. Его чувства наполняли меня, и это нехорошо. Как бы по итогу не проникнуться ими, потеряв себя, либо обмануться в собственных ощущениях. «Теперь ты знаешь», — разулыбался он. но, ну, где мне можно лечь?» «На коврике у входа», — закатила я глаза. «Не заметил там ковра». Его улыбка стала еще шире, Ведь лорд получил от меня согласие на совместное проживание. Наверное, я слишком устала за день, раз так быстро сдалась. Или реально готова дать ему шанс. А может, все дело в артефакте? Сейчас что-нибудь придумаю. Вроде было зимнее одеяло, его можно постелить на пол. Артефакт отправился обратно в комод, но ничего не изменилось. Я будто продолжала ощущать кипение надежды в юносе. «Тяжело, да?» Понимающий кивнул он. «Не понимаю, как изумрудные драконы живут с этим постоянно», призналась я, распахивая створки встроенного в стенку шкафа. Хозяйка держала квартиру в чистоте и обладала хорошим вкусом, потому сумела оформить помещение в классическом стиле из довольно дешевых материалов. Стены наполовину украшали покрытые лаком деревянные панели, другая часть была выкрашена зеленой краской, На полу лежал слегка потертый паркет, что вполне вписывалось в общий стиль. Красиво, мило, уютно, без клопов, тараканов и прочей нечисти. Но не сравнить с роскошью и просторами дворца. Потому удивительно, как Юнос вообще решился на эту авантюру. Впрочем, мы же теперь соседи. Почему не спросить прямо? Это не хоромы дворца. Уверен, что сможешь здесь жить, спать на полу, «Ждать, пока я наплескаюсь в ванне, надо сказать, в очень маленькой ванне. Не уверена, что ты поместишься. А ведь точно, как бы эти широкие плечи не разнесли мне половину квартиры!» «Я ведь не всегда был лордом», — махнул он рукой. «Не скажу, что из простой семьи мои родители были архитекторами, но взросление мое прошло в путешествиях по нашему миру, и не всегда у меня была крыша над головой». Да, он рассказывал, что молодые драконы покидают у города, когда в них просыпается животная сущность. Они живут на природе, либо в закрытых резервациях, чтобы никому не навредить при потере контроля. И там же проходят обучение магии по кристаллам памяти. Да и лорды — это не про наследственность. На этот пост выбирают достойнейшего через испытания. А моя внутренняя сущность была очень сильна. Я долго жил один в горах. «Здесь уютнее, чем в моей палатке», — подмигнул он мне. «Ну, тогда я спокойно, заключила, вытягивая с полки одеяло. Признаться, я слишком устала для долгих разговоров и новых разборок, потому быстро приготовила спальное место для дракона, ополоснулась и залегла в кровать. Предварительно отыскав достаточно закрытую одежду для сна, лорд тоже не стал долго плескаться, Вскоре в моей квартирке погас свет, дракон развалился на полу, а я затихла на кровати, прислушиваясь к попискиванию поуля над моей головой. Ничего не предвещало беды, потому заснулась легко. Однако и проснулась тоже. Я вдруг ощутила, как проминается кровать. Испугаться не успела. Юна сплюхнулся на кровать, закинул на меня руку и засопел. «Это уже слишком!» Я отодвинулась к стене и подтолкнула его в плечо, благо размеры кровати позволяли. Но лорд не отреагировал. Замечательно. Драконы еще и лунатят. Юнос. Я был счастлив. От Ирины больше не веяло страхом и опасениями. Конечно, потому что она злилась и обижалась, но я воспринимал это новым началом наших отношений. Ирина, конечно, так не считала. Она вообще все утро молчала и только злобно зыркала на меня, пытаясь пристыдить. Мне действительно было слегка неловко из-за того, что согнал девушку спать на пол. Но я ведь не специально. Сам не понял, как это произошло. Видимо, настолько вымотался и истосковался по ней и ее аромату. Зато теперь мог дышать любимой шоколадкой в полную грудь. Нет, посмотрите на него. Снова ухмыляется. — проворчала Ирина, отодвигая вторую по счету чашку с кофе. В своем недосыпе она тоже винила меня. Но ведь могла остаться в кровати и поспать в тепле со мной. Я бы не стал приставать, либо вовремя проснулся. — Ты очень милая, — пояснил я, забрасывая в рот последний кусочек торта. Сладкое любил, а в кофейне, где проходил наш завтрак, готовили вкусно. Я даже коварно подумывал утащить поваров во дворец. «На мне иллюзия», — напомнила она тихо и чертыхнулась. «Я, кстати, вижу твои очертания. Ты тоже?» «Наверное, долгое воздействие и близкие по свойствам артефакты», — пожал я плечами. «Ты что думаешь?» «Да, скорее всего», — закивала она. «Мужичком с пузиком ты был интереснее», — уколола. «Нарастеть пузо не обещаю», — фыркнул я. «Можешь выбрать другой предмет для вожделения на моем теле». «Вот еще!» — прыснула она и отвернулась, стараясь скрыть румянец на щеках. Но я ощущал ее смущение и нотки задора. Страхи Ирины не ушли, но на свободе она не позволяла себе тушиваться «Какие планы на сегодня?» «Сначала на работу, надо закончить начатое ожерелье, а потом, не знаю, я планировала поискать несчастных влюбленных, но с этим проблемы. Волшебницу тоже разыскивают». «Нужно придумать другой вариант для поисков. Жаль, вожделение больше не подходит», — проворчала почти обиженно. «Усыплять мужичков легче, чем искать разбитые сердца». «Мы что-нибудь придумаем, но важнее найти третью колбу. Ее не было в тайнике храма, значит, она где-то в мире». «Что тоже не очень просто», — вздохнула она расстроена «У нас год, и богиня верит в тебя. Все получится, Ирина» подмигнул я ей. «Надеюсь». Позже мы отправились на окраину столицы, где, как оказалось, Ирина подрабатывает. Меня несколько расстроило, что ей приходится трудиться, но от комментариев я воздерживался, ведь в деньгах она как раз не нуждалась, значит, причина вовсе не в заработке. И вскоре я убедился в своих выводах. Ирина создавала потрясающе красивые и сложные украшения, Из обычной проволоки и полудрагоценных камней. Но главным были ее эмоции. Она получала удовольствие от того, что делала. Так что несколько часов я просто любовался ею и впитывал в себя ее радость от процесса работы. Разве что отлучился, чтобы послушать рыки и ворчание Калисто. Ей вовсе не нравилось выступать лордом, но приходилось подчиняться». Впрочем, она больше ругалась, ведь всегда вполне успешно справлялась с любыми поручениями. Ирина освободилась через три часа, лишь задержалась, чтобы поговорить с мастером в его кабинете, а выбежала ко мне внезапно возбужденной. — Что случилось? — уточнил я, когда мы покинули лавку. — Мастер Изоб попросил меня ориентироваться в работах на следующий крупный аукцион, — зашептала она, внезапно схватив меня под локоть, чтобы я нагнулся, хотя с моим слухом вполне слышал ее шепот с высоты своего роста, но сообщать не стал, был рад ткнуться носом в волосы девушки. «Он показал мне каталог лотов, и там наша колба». «В каталоге аукциона предмет силы кариты, переспросил я. «Да, либо его реплика, надо проверять», — прошепела Ирина, вскинувшись и радостно улыбнулась. Искры сверкали в бирюзовых глазах, Алые губы так и манили ощутить их сладость, Но пришлось сдержать свои порывы. Тем более Ирина явно их распознала И выпустила мой локоть из плена цепких ручек. «Значит, идем на аукцион?» — подмигнул я ей. «В каких личинах на этот раз?» «Чур я буду чопорной дамой в летах, Которая пошла шутит и смущает молодых мужчин!» Мечтательно зажмурилась она. «Тогда я стану твоим ворчливым мужем. Буду попрекать тебя за каждое слово и вещать о приличиях». «Договорились?» — хохотнула она, но, опомнившись, отстранилась от меня и прочистила горло. «Надо поговорить с Ирато, получить приглашение на аукцион. Я все организую, не переживай». «Кстати, по поводу организации!» — щелкнула она пальцами. Пока плела, мне пришла в голову идея. «А чего искать?» «Давайте пригласим всех несчастных влюблённых на открытый приём в доме. Эрату пообещает, что волшебница нарисует несколько избранных и заберёт их печали. Так и наполним колбы». Слишком рискованно. Нахмурился я, и Ирина подобралась, готовая защищать свою задумку. «Надо будет обсудить с Эрату и обдумать способы твоей защиты». «Так ты согласен?» — обрадовалась она. «Я в ужасе от того, что ты будешь в опасности, но согласен». Фыркнул, мотнув головой. «Значит, в кафе, а потом к эрату? Хочу снова тот торт». «Как удобно с эмпатом. Ты читаешь мои желания». «Вообще-то я ничего не считывал. Слишком одурманен твоим ароматом», — признался честно. «Просто хотел утолить хотя бы один вид голода, чтобы не сорваться и не попытаться украсть поцелуй». «Тогда ты мыслишь в верном направлении». Она сделала шаг от меня. «Так легче?» «Наоборот, сложнее». Я притянул ее ближе и положил ее ручку себе на изгиб локтя. «А ты что закажешь о эм эм-м-м». От Ирины вновь повеяло настороженностью и смятением. Но она быстро собралась. «В обед подают прекрасный аналог лазаньи. Это их фирменное блюдо». А к тортам прибавляются пирожные с воздушной присыпкой из измельченного бисквита. Просто объедение!» «Ты меня заинтриговала». «Все же пузо тебе грозит», заключила она с улыбкой. «Я стараюсь много тренироваться, а вот тебе не помешает набрать. Одни кости, даже подержаться не за что». «И спать больно», поделилась она доверительным шепотом, и я расхохотался. «Кстати, твои работы прекрасны», похвалил я, заметив, что мастер Эзоб выставляет на витрину только сотворённое Ириной ожерелье. Они — столикой магии. — Спасибо, — смущённо улыбнулась она. — Нет, специально не вкладываю. Но я не могу не излучать магию, так что, возможно, это маленькие обереги. — Ты бы могла работать в более престижном месте. — Мне здесь нравится. Мастер Эзоб добрый. Он не выдал меня, хотя подозревал во мне беглянку, так что уходить не планирую. «Ну, твои работы скоро сделают лавку престижной». «Всю засмущал», — замахала она рукой на лицо, отводя взгляд. «Я даже не начинал», — шепнул на мгновение, склонившись к ее макушке. «Значит, вкусно едим и карату строить планы». «Ага», — кивнула она, глянув на меня впервые как-то по-доброму, с расположением. «И надо потренироваться, чтобы войти в роль старушки». «Можно начать сейчас». — рассмеялся я. — Как же с ней легко и свободно! Ирина Обсуждение с Ирату прошло замечательно. У нас, наконец, обозначился план действий. А то после случившейся беготни я побаивалась снова рисовать несчастных влюблённых в парке. Но участие Юноса по-прежнему заставляло нервничать. Я пока не могла расслабиться в его присутствии. Ждала взрыва но очень старалась вести себя обычно, не истерить, не глядеть на него волком и не шарахаться от его тени. Впрочем, пока Юнос вел себя адекватно, действительно поддерживал, защищал, помогал и везде ходил рядом, как настоящий телохранитель. Умом я понимала, что он отложил лордовые дела и опустился до охраны не только из-за спасения богини, но старалась пока не обдумывать последствия нашего внезапного сожительства. Сама ведь согласилась, хотя, скорее, вынуждена согласилась. Приняла его доводы и осознала, что отказать не выйдет. Уж больно решительно он был настроен. Да и считыватель сыграл не последнюю роль. Я ощущала желание лорда защитить, уберечь меня. Знала, что он не врет, но и чувствовала его тоску. Видимо, еще и немного пожалела дракона. Зря, конечно, глупо и даже унизительно проявлять жалость к сильному мужчине. «О чем размышляешь?» — весело поинтересовался Юнос. Артефакты и иллюзии в резонансе создавали странный эффект, и мне представлялась возможность видеть улыбающееся лицо дракона сквозь пелену искусственной личины. А тебе?» — честно ответила я. В последнее время очень радовалась возможности обходиться без лукавства и вранья, потому не собиралась что-то менять из-за необходимости общаться с лордом. «М -м, «Неприязни я не ощущаю», — протянул он, продолжая улыбаться. «Наверное, это хорошо». «Я боюсь твоих возможных действий и возвращения к старому», — снова откровенно ответила я. «Значит, мне лишь надо развеять твои опасения», — заключил он, и на душе стало намного спокойнее. «О чем еще думаешь?» «Надо что-то придумать с ужином». Обсуждение у Ирата заняло несколько часов, за которые мы лишь раз перекусывали. Стоило подумать о чем-то более основательном, чем бутерброды и пироженки. «Можно зайти в таверну или заказать с собой, как в прошлый раз», — предложил он. «Посидеть в таверне не выйдет, по крайней мере, в приличной. Уже поздно. Попробуем заказать на вынос». Так и решили. Мне лишь оставалось удивляться, Как от роли тюремщика Юнас перешел в разряд телохранителей, с которым мы обсуждаем ужин. До квартиры добрались без приключений. Разве что к нам выбежало несколько бездомных собак, но сразу же сбежали, напоровшись на красноречивый взгляд дракона. Он просто прищурился, как в фильмах, и они с визгом унеслись прочь. Пугач от собак в моей жизни появился, вот только живой и чешуйчатый» а в квартирке наступила пора неловкости. Конечно, я жила с Игорем, умела сосуществовать с мужчиной, но Юнос пока был для меня посторонним в личном плане. Можно сказать, я относилась к нему как к коллеге, с которым можно вместе ужинать, идти домой, болтать по пути на отвлеченные темы и иногда шутить. А вот оставаться с ним в замкнутом помещении сложно. Он кажется чем-то чуждым в привычной обстановке. Но ничего, это дело времени, тем более Юнас действительно ведёт себя адекватно, не считая лунатизма, конечно, из-за которого мне пришлось спать на полу. «Я займусь едой, иди переоденься», — предложил дракон, сразу направляясь на кухню. Наверное, считал моё замешательство. Я спорить не стала, сбегала в спальню, натянула домашнее платье, отвела волосы от лица ободком и помыла руки». Следом переодеваться отправился Юнос, лишь отметил, что ему нравится моя новая прическа. После освобождения я остригла волосы до плеч для удобства. Эрату ворчала, потому мне пришелся по душе комплимент дракона. Ужин тоже прошел спокойно. Кажется, впервые я слушала Юноса с настоящим интересом, а не наигранным и без налета апатии из-за блокировки магии. Он рассказывал мне о жрицах кориты его мира, как те забирали страхи влюблённых, давали советы, благословляли и помогали освободиться от тяжести на сердце. Видимо, использовали такие же артефакты, что и мы. Потом я помыла посуду, и дракон отправился плескаться. А я пока засела за освобождённый от еды стол с очередным артефактом, разве что временами отвлекалась, чтобы почесать хранителя в образе лиса за ушком. «Может, нужно лампу поярче?» — донёсся от входа голос Юноса. Я рассеянно взглянула на него и нахмурилась. Простая светлая рубашка, местами липла к чуть влажной коже, верхние пуговицы были расстёгнуты. Скользнув взглядом по мускулистой груди, я отметила, что, ко всему прочему, отвыкла видеть обнажённых мужчин в домашней обстановке. Это немного смущало. «Нужно», — согласилась я, возвращая внимание работе. «Как-то все забываю». «Что собираешь?» Голос Юноса прозвучал немного хрипло. «Драконьи панталоны!» фыркнула я. «Что?» рассмеялся он. «Это как?» «Алиса, Лия и Мира ломают головы над вопросом сокрытия сокровенных задниц своих лордов. Я помогаю по мере сил и возможностей». После освобождения старалась наладить связь с другими попаданками. Мы становились подругами. «Понятно». Юнас продолжил смеяться. «И как успехи?» «Сложная задачка, но мне интересно». «Я чувствую». Теперь в его голосе послышалась улыбка. И почему-то стало жаль, что ментальный считыватель валяется без дела где-то в ящике комода. «Но уже поздно, Ирина. Завтра предстоит много дел». «Да, ты прав. Надо готовиться к маскараду». Я спаяла последнюю деталь, и принялась убирать инструменты. «Если снова к тебе залезу, буди меня!» Юнас так и сидел за столом, с улыбкой наблюдая за мной. В душе снова возникло сожаление о простаивающем без дела артефакте. Стало вдруг интересно, о чем думает дракон. «Я и вчера пыталась, ты не пробиваем!» Надув губы, обвинила его. «Мне хорошо с тобой, спокойно!» «Я плохо спал эти дни без тебя», — признался он на выдохе. Кольнуло совершенно неуместное чувство вины. «Я как раз спала отлично. Но у нас именно так. Когда хорошо одному, плохо другому. Иначе мы пока не научились. И я не уверена, что хочу к этому прийти». «Сегодня я уж точно не пойду на пол», — сообщила притворно-воинственно. «Приготовься летать с кровати». «Хорошо» усмехнулся он. «Оба понимали, что мне не вытолкнуть тушу дракона из постели, но всегда можно поплакаться Поулю. Вдруг он способен превращаться в медведя?» «Можешь остаться со мной, я не трону», — предложил Юнос с широкой улыбкой на губах. И «Это будет уже слишком», проворчала я и двинулась прочь из кухни. «Лучше попрошу Поуля клюнуть тебя в лоб». Юнос вновь смеялся. Я тоже улыбалась.